Глава пятая. Томас дает клятву. С минуту я стоял, охваченный ужасом, склонившись над трупом моей матери, затем попытался приподнять ее и увидел, что она была заколота той самой шпагой, которую я теперь держал в своих руках. Теперь мне все сразу стало ясно. «Да, это было дело рук того испанца, которого я встретил после того, как он уже совершил это убийство, и узнав, что я сын, той, которую он ненавидел, хотел убить меня. И я держал его в своих руках и ради того, чтобы признаться в любви Лили, дал ему уйти». Горе, злоба и отчаяние владели моей душой, так что, не помня себя, я побежал от трупа той, которую так любил, и перед которой я чувствовал себя теперь столь виноватым. У ворот я встретил отца и старшего брата, возвращавшихся из ближайшего городка нашего Бенчей. Вероятно, вид у меня был такой, что оба в один голос воскликнули «Говори, какое случилось несчастье!» «Нашу мать убили», — сказал я наконец. Я нашел ее тело там, за холмом, и сделал это один испанец по имени Хуан де Гарсия. «Так где же? Где этот человек?» Задавленным хрипом вырвалось из груди отца. Лицо его было страшно в этот момент. Он был бледен, как мертвец. Даже губы у него побелели и дрожали, так что трудно было разобрать слова. «Ты убил его? Да, убил!» «Нет, отец!» — отвечал я и в двух словах рассказал ему о своей встрече и о том, как испанец ушел из моих рук. «Ты отпустил его? Будь же ты проклят за это! И пусть проклятие мое пойдет на тебя до тех пор, пока ты не разыщешь этого человека и не покончишь с ним!» «Чем проклинать, отец? Лучше поспешайте обратно в город. Быть может, вам еще удастся захватить его, прежде чем он успеет уйти в море», — заметил я. Ни слова не говоря, отец повернул коня и помчался во весь опор по направлению к городу. Однако нагнать злодея не удалось. Судно его ушло в море у отца на глазах». Отец обещал крупную награду тому судну, которое успеет захватить испанца, и несколько судов пустились за ним в погоню, но безуспешно. Я же, тотчас после их отъезда, созвал людей с фонарями, факелами и носилками и отправился к тому месту, где лежало тело моей матери. В лесу было уже совершенно темно. Необъяснимый страх и безотчетный ужас терзали мою душу, когда мы с трупом матери возвращались домой. Здесь я созвал слуг, женщин, и те с плачем принялись омывать и убирать покойницу. Сестра моя Мэри чуть не помешалась от горя, и мне стоило немало труда, чтобы хоть сколько-нибудь успокоить ее. Так прошла ночь, а под утро отец и брат вернулись из города со своей безуспешной поездки. Тогда я рассказал отцу подробно о всем. И отец стал горько упрекать меня за то, что я, зная, что мать моя боялась какого-то испанца, не вспомнил о ней, когда одолел его, дав ему возможность уйти от заслуженного возмездия. Брат также стал нападать на меня, и, держа в душе злобу на меня за то, что я обменялся клятвой верности и любви с девушкой, на которую он имел свои виды, старался более очернить меня в глазах отца и восстановить его против меня. «Знай, Томас», — проговорил, наконец, отец, — «кровь матери твоей пойдет на тебя». «Нет!» — воскликнул я, возмущенный этой явной несправедливостью. «Нет! Я встретил его уже после того, как этот человек совершил убийство. Как же я могу быть в ответе за кровь моей матери? Почему ты не сказал мне, отец, чего вы опасались от этого испанца? Поутру я слышал только обрывки фраз, которым не придал значения». Вот тебе мое последнее слово. Ни обвинений, ни упреков я больше слышать не хочу. Ты, отец, призывал на мою голову проклятие до того момента, пока я не найду убийцы своей матери и не докончу того, что начал сегодня. Так вот, что я говорю тебе. Хотя я молод, но во мне есть и сила и решимость. И я с первым же судном отправлюсь в Испанию, разыщу этого человека и не успокоюсь до тех пор, пока не увижу его мертвым. Если ты, отец, дашь мне денег на это дело, буду тебе благодарен. Если же нет, то я обойдусь и без этого, но то, что я говорю, исполню. Клянусь в этом своей жизнью и своим будущим спасением. «Недостатка в деньгах у тебя не будет, Томас», — сказал отец, пристально глядя на меня. «Если ты серьезно задумал то, что говоришь. Я сам отправился бы теперь в Испанию». Но мое здоровье слабо, да и меня там слишком хорошо знают. Святая Инквизиция была бы слишком рада захватить меня снова в свои лапы. Она не любит выпускать своих жертв. Поезжай, сын мой, с Богом. И пусть мое благословение сопутствует тебе на этом трудном пути и в этом опасном деле. — Да, хорошо, если он поедет. По его вине этот человек ушел из наших рук, — прибавил брат. «Ты говоришь это, брат, потому что рад избавиться от меня. Ты хочешь занять мое место? Хочешь отнять у меня девушку, которая теперь уже моя?» — воскликнул я. «Она будет принадлежать тому, кто ее возьмет», — сказал Джоффри. «Нет, сердце ее принадлежит мне и всегда будет мне принадлежать. Купить же ее у ее отца ты, конечно, можешь, но это незавидное приобретение». «Полно вам!» — крикнул отец. «Время ли теперь говорить о таких вещах?» «Слушай, Томас, я расскажу тебе теперь все, что было между твоей матерью, этим испанцем и мной. В твои годы я тоже попал в Испанию, был там в монастыре на испытании, но бежал и года три скитался по этой стране, перебиваясь, чем попало. Чаще же всего на выигранные деньги, играя счастливо в кости и в карты». В одном из игорных домов я столкнулся с Хуаном де Гарсия, и он затащил меня в дом своей тетки-вдовы, у которой была единственная дочь, двоюродная сестра Хуана де Гарсия, Луиза де Гарсия, твоя мать. Она была помолвлена с ним, но против своей воли, как это принято в той стране. Помолвка и брачный контракт были совершены, когда ей было всего восемь лет от роду. Как это ни странно, но в этой стране эти детские помолвки имеют вполне законную силу и даже больше обязательны, чем у нас свободные помолвки между взрослыми. Хуан де Гарсия пользовался уже и тогда очень дурной славой, хотя был почти мальчик, и в игорных домах, и в беспутных кутежах растратил почти все свое состояние и теперь рассчитывал только на состояние своей невесты, которая была весьма крупная». Ни Луиза, ни мать ее не любили Хуана де Гарсия и боялись его. А я с первого же взгляда полюбился им. Через несколько времени я открылся в своей любви, и между нами было решено обвенчаться и бежать в Англию. Но де Гарсия имел в доме тетки своих шпионов, и те донесли ему об этом. Правда, он сначала вызвал меня на дуэль, но я легко ранил его, и тем дело кончилось». Тогда он подкупил наемных убийц убить меня, когда я ночью возвращался от моей невесты. Однако и это не удалось. Проведав каким-то образом, что я много лет тому назад бежал из монастыря, он донес об этом и предал меня в руки Инквизиции. Что я там вынес, я не стану рассказывать. Меня пытали каленым железом и клещами, бичевали проволочными плетьми, кормили хуже собаки, Держали в сыром подземелье и, наконец, после целого года пытки и заключения, приговорили к сожжению на костре. Но мать ваша, пожертвовав почти всем своим состоянием, закупила начальника моих мучителей, и в ночь, накануне дня, назначенного для моей казни, меня выпустили из страшной тюрьмы, вытолкнув за ворота, предварительно одетого в приличные одежды, так как до того я изнывал в своем подземелье в ужасном рубище». За воротами тюрьмы меня ждала женщина, укутанная в черное. Она повела меня за собой. Это была ваша мать. Все уже было приготовлено заранее. В порту стояла, готовая сняться на зарез якоря судна, отправлявшееся в Англию. Билеты были взяты, багаж наш сдан, и мы прямо отправились туда. Но Хуан де Гарсия как-то проведал о нашем бегстве и в момент отхода судна явился на двух шлюпках с вооруженными людьми, требуя, чтобы капитан приказал замедлить отход и выдать ему человека, бежавшего от правосудия Святой Инквизиции. После некоторого колебания капитан уступил, наконец, с просьбам и мольбам моей жены и решил уйти в море, оставив обе лодки с людьми де Гарсия за собой. Они стреляли по нам, пытались даже зацепившись баграми взять нас на абордаж, но это не удалось. Хуан де Гарсия посылал нам проклятие и клялся, что рано или поздно найдет нас и тогда отомстит мне и Луизе и всем, кто нам будет близок и дорог. Как видишь, он сдержал свое слово. Он клялся, что или увезет ее, или убьет. «И как знать, ваша мать была еще прекрасна, и, быть может, он предложил бы ей выбор между бегством с ним и смертью от его руки. Кто может знать, что между ними было говорено в эти минуты последнего свидания?» И, закрыв лицо руками, отец громко зарыдал душу надрывающими рыданиями. — Ах, отец, отец, если бы ты рассказал нам все это раньше, всего этого, может быть, и не случилось бы, — сказал я. И одним дьяволом на свете было бы теперь меньше.